Я натыляла ему всяких байек о наркобизнесе и он записывал в блокнот. Если хотите знать, он был слегка под мухой. Вдруг полез ко мне целоваться. Я уже была по горло им сыта, а он, видите ли, лапать меня ж думал. Вообще-то это было только так, жест. Он решил, что вроде так полагается. Я тогда сказала, что мне пора обратно в клуб. Он попросил высадить его на станции Паддингтон. И сказал, что поедет на метро. Как говорится, расстались с друзьями. Он дал мне две пятёрки и ещё фунт на такси. Он сказал, куда двинется дальше. Нет. Мы ехали по Sussex Gardens, на Prestreet. Теперь одностороннее движение. И высадили его у линии Dig Street. Но он мог перейти на другую сторону к Bakerloo. Я не посмотрела. Мы расставались в четверть одиннадцатого у метро Падингтон, и больше я его не видела. Всё чисто, правда. Правда или нет, подумал Даглриш, опровергнуть такой рассказ очень трудно. Слишком много подкрепляющих свидетельств, и к тому же тот, кто олил, никогда не поддался панике до такой степени, чтобы изменить хорошую версию. И зачем он сюда пришёл? Только время потерял. Хотя Люпер был необычайно почти подозрительно покладист. Дагглш не узнал ничего такого, что Реклис не рассказал бы ему в два раза короче. Вдруг он ощутил такую же неуверенность и неудовлетворённость собой, какая мучила молодого офицера уголовного розыска Дагглша почти 20 лет назад. Без всякой надежды он достал фотографию пляжной компании, взятую у Брайса, и протянул собеседнику. Он почувствовал себя торговцем, звонящим в двери и предлагающим никому не нужный хлам. Они стали рассматривать снимок с доброжелательным видом. Возможно, они даже его жалели, подобно отчаливым домохозяевам. С безнадёжным упрямством он допытывался, не приходил ли кто-нибудь из сфотографированных здесь людей в Картес-клуб. Лил щурилась с мучительным усилием, держа снимок на расстоянии вытянутой руки. Как и захочешь, ничего не увидишь. Лил подумал: "Давглиш ведёт себя как большинство женщин". Ложь лучше всего ей удаётся, когда она может убедить себя в том, что сущность ей говорит правду. Нет, миленький, не узнаю никого, конечно, кроме Мориса Сэтэна и Дигби, но это не значит, что их тут никогда не было. Лучше, наверное, и в самих об этом спросить. Не столь щепетильные Люкер и Сид лишь бросили на фотографию беглый взгляд и заявили, что в жизни этих людей не видели. Далглиш отвёл глаза не все троицы. Усегда была страдальчески озабоченный вид маленького заморыша, брошенного так в море блавредный мир взрослых. Люкерт подумалась: "Дауглишу сейчас должно быть втайне над ним смеяться, если только он способен смеяться". Лил смотрела на него ободряющим, материнским, почти жалостливым зрелом, который с горечью подумал он: "Она обычно приберегает для клиентов. Из этих больше ничего не выжмешь". Он поблагодарил их за помощь. Холодные иронии Люкер, возможно, всё же способен бы воспринять, и отправился в осваятель. Когда Дагглш покинул комнату, Люкер дёрнул головой в сторону Сида. Не говоря ни слова и не оглядываясь, маленький человечек вышел. Люкер подождал, пока на лестнице не смокли его шаги. Оставшись наедине с боссом, лил не выказывал особенной тревоги, лишь устроился в удобное потёртое кресле слева от камина. И устремила на него равнодушно-ласковый кошачий взгляд. Люкер подошёл к сейфу. Пока он орудовал с кодовым замком, она смотрела на его широкую неподвижную спину. Когда он повернулся к ней, она увидела у него в руках бандероль размером с обычную коробку, обёрнутую в бумагу и свободно перевязанную белой бичёвкой. Он положил её на свой письменный стол. "Ты это раньше видела?" спросил он. Лиу ни с не зашла до выражения любопытства. Кажется, это принесли сегодня с утра не почтой. Сит принимал. Что-нибудь не в порядке? Наоборот, всё в полном порядке. Прелестная бандеролька. Как ты видишь, я её разворачиваю. А когда она только пришла, глаз было не оторвать. Такая аккуратная. Что там в адресе написано? Лютеру Эсквайру. Аккуратные безликие печатные буквы, шариковая ручка. Поди разберись, я рука. Эсквайр мне нравится. В моём районе было ни одного оруженосца, так что отправитель тут слегка перегнул палку. Но так как он разделяет эту ошибку с моим налоговым инспектором и половиной торговцев в Сохо, мы не сможем его разыскать по этому признаку. Теперь бумага. Совершенно обычная обёрточная бумага, продаётся в любом канцелярском магазине. И бечёвка. Есть у неё что-нибудь примечательное, Лю? Лю признала, что ничего примечательного в ней нет. Люпер продолжал